Глава тридцать четвертая. Дождавшись полуночи, я прокралась в кабинет Матвея Витальевича, не успела переступить порог, как меня охватил ужас. Вы когда-нибудь заходили ночью в безлюдный музей? Нет? И не пробуйте, испытайте не лучшие ощущения. До сегодняшнего дня я ни разу не заглядывала в мемориальное помещение и сейчас была откровенно напугана. Темные шкафы нависали со всех сторон, тяжелые драпировки были тщательно задернуты. Очевидно, Жозе опасается, что лучи света испортят мебель. Я щелкнула выключателем, старомодная люстра из хрусталя вспыхнула слишком ярко, и мои глаза невольно зажмурились. Потом чуть-чуть приоткрыла веки и увидела огромный письменный стол на львиных лапах, здоровенное рабочее кресло, лампу под зеленым абажуром. Стопки каких-то бумаг, гору книг и авторучку, сиротливо лежавшую возле круглой железной коробочки с надписью мон на крышке. Большая деревянная лестница была прислонена к одному из застекленных стеллажей. Пол закрывал темно-бордовый ковер, у стены громоздился глубокий диван, около него темнела корзинка. Я ощутила легкий запах мужского одеколона. Время здесь словно остановилось. На секунду мне показалось, что Матвей не умер, Он просто спрятался тут, не выходит из кабинета, сидит, пишет, не желает общаться с посторонними. И тут драпировка на окне зашевелилась. Взвизгнув, я выскочила в коридор и, чувствуя, как бешено колотится от ужаса сердце, влетела в свою спальню и рухнула на кровать. «Нет, спасибо, я не способна одна делать обыск в кабинете. Завтра прихвачу с собой Асю, а сейчас попытаюсь уснуть». За дверью послышалось тихое царапанье. Очевидно, Муся пытался пролезть ко мне. «Не шуми!» — дрожащим голосом сказала я. «Все равно не пущу. Твое место в холле, там и спи. Створка закрыта, а ручку, слава богу, тебе не повернуть». И тут латунный кругляш начал медленно шевелиться. У меня парализовало ноги. Не кстати вспомнилась мать Раисы. Старуха запрещала маленькой вилке заглядывать в полуразрушенный сарай, стоявший в дальнем углу ее участка. «Не смей в него заходить!» — зудила она. — Там когда-то Митька косой повесился, и теперь в развалюхе привидение живет. Оно мирное, никого не трогает, своим делом занято. Но если дверь приотворить, призрак свободу почует, и тогда беды не миновать. Начнет на тебя охотиться, пока не убьет. Бабка запугала меня по полной программе. Я зареклась приближаться к сараюшке ближе, чем на десять метров. Став взрослой, я сообразила, что сороха, вероятно, хранила в дощатом сооружении нечто опасное для ребенка, ну, допустим, бензопилу, и поэтому рассказывала сказки. Не хотела, чтобы шебутная девочка поранилась. Но сейчас я снова превратилась в дорожащую малышку. Я и в ужасе подумала. Вдруг бабка была права. Ну, зачем я заходила в кабинет к Матвею? Может, его привидение жаждет мести? Дверь приоткрылась. В проеме замаячила мужская фигура. Я сжалась в комок. «Пожалуйста, не кричи!» — прошептал незваный гость. Здравствуйте, Матвей Витальевич!» — еле слышно произнесла я. «Простите, если побеспокоила. Не хотела вас тревожить, но мне необходимо выяснить... Э, в общем, ну, про птичек скурил». В ту же секунду я прикусила язык и обругала себя. «Вилка, ты удивительная идиотка! После этих слов призрак Матвея окончательно рассверепеет и точно убьет себя!» Надо обороняться. Ноги отмерли. Я вскочила, схватила с тумбочки полуторалитровую бутыль с минеральной водой и приготовилась к бою. «Сядь!» — прошипело привидение и включила свет. Не верхний, а торшер, уютно устроившийся у комоды. Двадцатипятиватная лампочка горела тускло, но я мигом узнала вошедшего и вскрикнула. «Альберт!» Одним прыжком бывший муж Даны преодолел расстояние между нами и прошипел. «Тише! «Вор!» — не успокаивалась я. «Сначала жена приезжала, а теперь муженек приперся. Затеяли охоту на птичку? Не надейтесь, вам ее не найти!» «Какая жена?» — удивился Альберт. «Твоя!» — заявила я. «Или ты не знаешь и везите сюда свои лидочки?» «Нет!» — вытаращил глаза Алик. Я заморгала, потом уже с меньшей уверенностью пробормотала. «Думаю, ты врешь. Зачем сюда влез?» Из коридора послышался шорох. Алик живо погасил свет, открыл... В трехстворчатый гардероб и ткнул пальцем в его нутро. Лезь! одними губами сказал он. По непонятной причине я повиновалась и юркнула в шкаф. Альберт схватил одеяло на моей кровати, ловко сформировал некое подобие лежащей человеческой фигуры. нырнувший в фаньер, схватил меня за руку, прижал к себе и шепнул на ухо. Стой тихо, чтобы не случилось, молчи, иначе не поймать. Я хотела возмутиться, спросить. Что в конце концов происходит, но тут раздался скрип, и тихий голос Жозе спросил. — Милая, ты спишь? Мне нужно лекарство, и сердце щемит. Альберт еще сильнее сжал мою руку и яростно замотал головой. — Дорогая, очнись! — повторила Жозе. — Ах, как же крепко ты спишь! Вот она молодость! Пушкой не разбудить! Послышался шорох, легкий треск, мягкое покашливание. Потом повисла тишина. Ладони Альберта сильно вспотела. «А-а-а!» заорала Жозе. «Стоять!» — завопил мужской голос. «Не поднимайте одеяло!» — завизжал Алик, вываливаясь из шкафа. «Она умрет через сорок секунд! Всем стоять!» Абсолютно ничего не понимая, я высунула голову из гардероба. Перед глазами стояла удивительная картина. На потолке ярко сияет люстра, у кровати трясется, согнувшись почти пополам, Жозе... Рядом стоят два крепких парня в спортивных костюмах, блондин и рыжий. «Попалась!» — заорал Альберт. «Ага! Наконец-то! Сколько лет я ждал! Теперь тебе конец!» Жозе начала оседать на пол. «Ей плохо!» — испугалась я и хотела броситься на помощь старушке. «Стоять!» — рявкнул один из парней. «Контейнер!» Алик выскочил в коридор и через секунду вернулся назад с небольшим пластиковым ящиком. Рыжий парень надел длинные перчатки и поднял край одеяла, прикрывавший импровизированную куклу. «Мама!» — заорала я. «Там птичка, она дохлая! Ой, не трогайте ее, господи, перья лежат отдельно! Что случилось? Почему она облысела?» «Да, Ману умирает сразу», — пояснил Алик. «В момент смерти она разом сбрасывает оперение. Стриптиз жар птицы, ведь эта пташечка тоже исполняла желание». «Осуществляла, так сказать, заказы. Не прикасайтесь к останкам. Соберите белье и тоже его упакуйте. Хотя, думаю, толку не будет. Яд испаряется очень быстро. Пошли, Вилка». «Куда?» — потрясла я головой. «Думаю, лучше всего в гостиную», — мягко сказал Алик. «А Жозя ей нехорошо». «Нормально», — махнул рукой Альберт. «Тоже с нами, порысит. Не волнуйся, она живее всех живых». «Что ты тут делал?» Налетела я на Альберта после того, как вся компания вместе с молчаливой Жозей устроилась в просторной комнате. «В принципе, тоже, что и ты», — усмехнулся Алик. «Хотел наказать убийцу Даны, но, в отличие от тебя, я великолепно знал, кто она такая. Давно подозревал, и убийца знала. Поэтому и развела меня с женой». «Ничего не понимаю», — жалобно сказала я. «Выкладывай, что выяснила», — резко приказал Алик. Я очень не люблю, когда со мной разговаривают в подобном тоне, но сейчас отчего-то покорно рассказала о том, чем занималась в последние дни. «Хорошая работа», — кивнул Алик, внимательно выслушав меня. «Теперь мой черед. Для начала скажу». Антонина Михайловна до доодуре обожала мужа, а сына не замечала. До сих пор не пойму, за каким чертом она меня родила. Я был не нужен родителям, мешал им наслаждаться друг другом, требовал внимания, отчаянно хотел быть любимым. В семилетнем возрасте у Алика пропали иллюзии. Один раз он полез к маме в сумку, нашел там блокнот, куда профессорша записывала предстоящие дела, и увидел восхитительную памятку. Понедельник, 20.00-20.08. Общение с Альбертом. Хоть Алик и был маленьким, но живо понял. Для мамы беседа с ним — работа, а неприятное времяпрепровождение. Ну, не было у Антонины Михайловны ни малейшего желания ни обнимать, ни целовать мальчика но, будучи педагогом, она понимала, что без встреч не обойтись, отсюда и записи. Однако нигде в блокноте не было памятки беседы с мужем. Папу мать любила, а сына нет. С тех пор у Альберта исчезло душевное расположение к родительнице, зато стало проклевываться желание навредить ей, сделать гадость. Алик начал подслушивать и подсматривать за членами семьи. Как правило, взрослые считают детей милыми, забавными существами типа щенков и котят. Бегает юное создание по дому, безобразничает, шумит или тихо сидит, складывая головоломку. Ничего оно в родительских делах не смыслит. И если уложить отпрыск в восемь вечера спать, то уже в девять можно заниматься любыми делами и обсуждать все проблемы. Детка не услышит. Впрочем, даже если и услышит разговоры взрослых, крошка не сообразит, что к чему. Если бы только люди знали, как они ошибаются. Антонина и Матвей допустили общую оплошность. Алик великолепно знал, что из небольшого чулана, где хранятся запасы продуктов, чудесно слышно, о чем говорят на кухне, а забравшись в буфет в гостиной, можно легко стать незримым свидетелем интимной беседы в спальне. Из туалета отлично прослушивается ванная. Ко всему прочему, в распоряжении Алика имелся балкон в комнате. Распахнешь его, и голос мамы, сидящей в гостиной, долетает до детской. У маленького шпиона была масса возможностей осуществлять наблюдения в родной квартире, и Альбертик изучил их досконально. Сначала мальчик тихо хихикал, подслушивая разговоры родителей, но постепенно начал понимать их суть, и с каждой неделей Алику делалось все страшнее. Отец и мать довольно часто ездили в командировки, всегда вдвоем, никогда порознь. Во время их отсутствия мальчика посла приходящая няня. Примерно за неделю до отъезда у отца начиналась истерика, он орал на жену и заявлял «Никуда не хочу!». Антонина проводила с супругом сеанс психотерапии и, в конце концов, Матвей покорялся. Знаете, почему он пытался остаться дома? Командировки профессора оформлялись как научные. Чаще всего он ехал на какой-нибудь конгресс, но на самом деле Антонина и Матвей работали убийцами, наемными киллерами. Альберт замолчал, потом ткнул пальцем в Жозю, безучастно сидевшую на диване, и сурово продолжил. «Думала, все будет шито-крыто? А нет. В твоем расписании было всего лишь восемь минут в день на сына, но он в отместку выяснил все. Хочешь, расскажу, почему отец превратился в того, кем стал, а? Он сто раз пересказывал тебе свою историю, а ты утешала мужа. Ну, начинать?» Жозя отвернулась к окну, чем окончательно взбесила сына. «Не хочешь отвечать?» — процедил Алик. — Ладно, я поговорю, а ты послушай. Аспирант Матвей, вернувшись с Курил, привез с собой птичку. Где он достал пернатое, Алик не понял. Ну, да это и не интересно. важно иное. Колосков рассказал научному руководителю о своих наблюдениях, оставил письменный отчет, тщательно закрытый контейнер с птичкой и ушел. На следующее утро Фанасий Терентьевич Малов был найден мертвым в кабинете. Инфаркт. Еще через день, поздно вечером, к Матвею приехал мужчина самого неприметного вида. Показав служебное удостоверение, он объяснил ему. Органы все знают. Бумаги Афанасия тщательно просмотрены. Отчет Матвея прочитан. Труп птички изучен. У Матвея есть два пути. Первый. Он за короткое время ухитряется наладить разведение дальневосточных птичек, все необходимое для научной работы ему предоставят, И тогда Колосков быстро шагает вверх по служебной лестнице, ездит за границу, становится крупным ученым, получает звания, ордена, медали, деньги, машину. В общем, живет в полнейшем мажоре. Второй вариант мнения оптимистичен. Матвей отказывается заниматься птичками. Тогда он попадает под сокращение и вылетает из института. Маловероятно, что ему удастся защитить кандидатскую диссертацию, а о докторской даже мечтать не приходится. Понятно, что выбрал Колосков. А вместе с Антониной он добился впечатляющего успеха. У Колосковых в специальном вольере появилась целая стайка необычных пернатых, и капкан защелкнулся окончательно. Все тот же неприметный мужчина в костюме велел взять одну птичку и сесть в купе поезда. Билеты Матвею приготовили заранее. Поняв, чем он теперь будет заниматься, Колосков впал в истерику. Ему снова объяснили, что есть два пути. Первый — иногда ученый выполняет поручения особой государственной важности, служит народу, избавляет советских людей от преступников и пользуется заслуженным уважением и любовью властимущих. власть имущих. Естественно, о данной стороне биографии Колоскова будут знать считанные люди. Кстати, ректор института совсем плох. Он скоро умрет, и Матвей займет его место. Конечно, Колосков слишком молод для столь ответственного поста, но благодаря своим заслугам... Он его получит. Второй путь. Собственно, его просто нет. Как не будет и Матвея, который легко может погибнуть. Ну, допустим, на даче в Евстигнеевке замкнет проводку. Ясно, какой выбор сделал Матвей. «Вот почему убили Розу Малову», — прошептала я. «Она, наивная девочка, захотела изучать тех птиц, нарвалась на грубость профессора, что-то заподозрила». И неприметные люди в костюмах, которым Колосков сообщил о слишком ретивой аспирантке, живо решили проблему. Наверное, они торопились, поэтому и действовали грубо. Бутылка водки, чердак, ну а потом выставили малову больной, начали говорить об опухоли мозга. «Верно — Верно, — кивнул Альберт. — Вот почему Матвея с женой пускали за границу, — продолжала я. — Он там выполнял задание. — Точно, — согласился Алик. Потом возвращался домой и впадал в истерику, плакал, кидался к иконам, все кричал Антонине. Надо грех замаливать. А я подслушивал. И так ты узнал про птичку из платины? Спросила я. Ага, по-детски подтвердил Алик. Кстати, ее взяла Жозе. Отец потом жену упрекал, орал на нее. Дура, это улика. Она спокойно отвечала, кто узнает, ты свини не удержалась. Вещь невероятной красоты, птичка, мое любимое создание. «Значит, Джозя присутствовала при убийствах?» — растерялась я. «Но проводники говорили только о мужчине с бородой. Ни о какой женщине речи не было». Внезапно старуха рассмеялась. «Дураки!» — выплюнула она. «Вы идиоты! В особенности ты, Виола! Зачем ты тут поселилась?» «Хотела тебе помочь», — промямлила я. «А ведь я пыталась избавиться от твоей опеки!» Лицо старухи исказилось. «Но не получилось!» Шныряла тут, носилась собаку мерзкую приволокла. Мусь купила Дана. Попыталась оправдаться я. Следовала и лохматую дрянь пить. рявкнула Жозе. Смысл сказанного не сразу дошел до меня. Понадобилась пара минут, в течение которых присутствующие сидели тихо-тихо. — Это ты толкнула Дану? — Конечно, она, — подтвердил Альберт. — Кто же еще? — Нет, — закричала я. — Почему же? — засмеялся Алик. — Очень даже да. «Жози не влез на третий этаж по винтовой лестнице!» В запале ответила я. «Хотя...» «И что ты вспомнила?» «Какао», — прошептала я. «Мне захотелось его выпить. Банка на кухне оказалась пустой, но у Даны имелась полная упаковка. Правда, столкнувшись с твоей ледией, которая по наущению жадной маменьки решила отыскать птичку из платины, я забыла о напитке, а потом Жозе предложила мне какао. И где она его взяла?» Антонина Михайловна никогда не ходит в местный магазин, а в город она не выезжает. Так откуда какао? Кстати, у меня мелькала мысль об этом, но я на ней не сконцентрировалась. Где Жозя нашла полную какао-жестянку, а? — К сожалению, ты сделала много ошибок, — вздохнул Алик. — Иногда ситуация в действительности является не такой, как кажется. Я вздрогнула и мигом вспомнила посещение рынка и покупку масла для Муси, ящик, набитый разделанной туши с надписью «Это Игорь», и мысль, которая пришла мне в тот момент в голову, иногда ситуация выглядит не так, как на самом деле. Антонина Михайловна легко прикидывалась немощным созданием с потекшей крышей. «Это ее любимая фенька еще со старых времен», — заявил Алик. «В действительности же Мамахин легко бегает по ступенькам и соображает получше тебя, а еще лихо водит машину, тот самый нежно любимый ею запорожец. «Древнее авто хоть и жутко смотрится, но отлично ездит. Можно задать тебе вопрос?» «Да», — растерянно кивнула я. Дана лежала на спине, но ведь падала она с не очень большой высоты. Перевернуться не могла. «Я тоже так считаю», — ответила я. «Это была одна из причин, по которой я заподозрила неладное». «Так почему Дана упала на спину? Ее вытолкнули спиной вперед?» «Ну, наверное...» Милая. Улыбнулся Алик. «Если тело лежит на дорожке, а в мансарде распахнуто окно, то какая первая мысль приходит в голову? Выпрыгнула или выбросили оттуда, так?» «Верно». «И ты ошибаешься, Дана не падала из окна», — торжественно заявил Алик.